Милалика. мы петляли по кустам и высокой траве минут двадцать. К концу пути я напоминала кустре пейника, злой, растрепанный, плодоносящий куст. О, зато желание убивать реализовала сполна. Местные летающие кровососы шарахались от меня в разные стороны. Противник нес численные потери и явно предупредил сородичей, чтобы не лезли». «Фаргус, если это не конец пути, то конец скоро настанет тебе!» Махнутый вышел из моего сознания, спрыгнул на землю и обернулся хорьком. С каждым разом он все быстрее сливался со мной и быстрее принимал прежнюю форму. Кажется, мы сработались. «Скажи, что камень где-то здесь!» «Где-то здесь!» Многозначительно протянул хранитель, встав на задние лапки и нюхая воздух. — Но! У кого он? Кусты задрожали, что-то за ними хрустнуло, треснуло, и раздался устрашающий рев. Из чувства самосохранения я распласталась на земле и сжалась в комочек. — Ну, не скажу, что у кого-то! — прошептал Фаргус, боязливо разглядывая незваного гостя сквозь ветки. — Или званого? Или это мы, незваные и приперлись нарушить покой кого-то измененного? — Что ты имеешь в виду? Кто там? Что там? Мне страшно! — Мне тоже! Давай, вылезай и убей его, о, смелая хозяйка! Фаргус вдовольно смотрелся и, закрыв ветки, свернулся калачиком у моих ног. Ты отлично справилась с комарами. Справишься и с этим, расплюнуть. Ну, если хранитель так говорит. Я осторожно приподнялась, стараясь не шуметь, вытянула шею и остолбенела. Только чувствовала, как расширяются мои глаза и оттягивается челюсть. Увиденное зарычало вновь, и я плюхнулась обратно в засаду. Ты что, издеваешься, да? «На кой мы сюда пришли? Как я убью динозавра? Он что, охраняет камень?» «Ну, можно и так сказать», — задумался Харек. «Надежно охраняет всем телом». О чем ты вообще?» «Камень в нем», — хмыкнул Харек уверенно. «Не знаю, как он так определил, но причин не доверять хранителю нет». — Что значит в нем? Он что, съел камень света? — Ему, видимо, не доложили об этом. Ехидно заметил Фаргус. — Давай! Вперед, хозяйка! — Да какой вперед? Я тебе что, мазонка что ли? — Кто? — Да забей! Не стану никого убивать. Во-первых, я не убийца и вообще против насилия. Фаргус хмыкнул, припомнив, с какой кровожадностью я щелкала комаров. — Это самооборона. А во-вторых, скорее оно меня убьет, чем я его. И что тогда? — Падешь смертью храбрых! — порадовал Харек и тут же исправился. — Что с чувством юмора? Ну, камень неправда в нем. Как доставать-то будем? — Боюсь, иного выхода нет. Я еще раз осторожно выглянула из засады. Динозавр меланхолично жевал кусты. С равным успехом, не меняя выражение морды, он может жевать и меня. Ну, будем ждать. Чего ждать? Пока само выйдет. Я тоже не в восторге от этой идеи, но выбор-то невелик. Эм, ты что, серьезно? Ну, это надежно, Фаргус. Если что-то вошло, то и выйдет. Это непреложный закон пищеварения. А если не выйдет? то застрянет, и дождемся, пока эта туша помрет. Мы перевели взгляд на монстра и приуныли от предстоящей перспективы. Надеюсь, он не очень плотно покушал. Однако животное чхало на наши надежды и наяривало кусты так, что аж за ушами трещало. Несколько часов мы пасли динозавра. Или он пас нас, это как поглядеть. В любом случае, впечатлений от двух дней в разоле мне хватит на десять жизней вперед. Я успела познакомиться ближе с местной флорой и фауной и воспылать к ней взаимной нелюбовью. Сначала меня пыталась сожрать местное комарье, потом местные дикие репейники, потом ядовитые лианы. Когда Фаргус заговаривал мне укус ромашки... «Укус ромашки, Карл!» Я проклинала все на свете. — А что ты хотела? Нижний мир — дикое место. Здесь выживает сильнейший. И какого ребрендинга светлый камень занесло именно сюда? — Вот бы знать! — хмыкнул Харек, убирая лапки от покрасневшего укуса на моей ноге. — Все должно полегчать. Годное заклинание. Мы притихли, потому что наша цель тоже притихла. Сосредоточенно так притихло, натужно, и ветер дунул в нашу сторону. Мы с хранителем скривились и зажали носы. Измененный превратил рутинную процедуру в ритуал. Ходил вокруг кучи, добавлял, снова ходил, осматривал придирчивым взором, а потом обнаглел в конец, грохнулся прямо на тепленькое и засопел. Серьезно? Меня дернулся глаз. Я вообще-то есть хочу, писать, да и ночь приближается, Он издевается, что ли? Задачка. Фаргус почесал подбородок и предложил: Давай тихонько. Может, не проснется. А если проснется, ты быстро бегаешь? А мне и без надо. Что? Ну что за взгляд, хозяйка? Я смотрела на хранителя и поигрывала бровями. Он верно не договорил. Ему без надобности убегать. Во-первых, маленький. Во-вторых, его не видят. В-третьих, даже если видят, можно превратиться в заколку. И в-четвертых, не очень приятно с одной стороны, но приятно с другой. Если сожрут, то выйдет живым, здоровым, но немного деморализованным, конечно. Это сделаешь... Ты. Харек истерично хихикнул. Посмотрел на кучу, на измененного, хихикнул еще раз и зажал нос. Ветер снова подул в нашу сторону. Слишком ответственно, хозяйка. С этим справишься только ты. Ах ты ж! Ехидно! Либо вместе, либо никак. На том и договорились. Минут через пятнадцать, и Бахарёк никак не желал портить шкурку. Но перспектива увидеть свою шкурку отдельно от тела на ком-нибудь в виде манто его немного подбодрила. В итоге грязным делом мы занимались вдвоем, причем со всей отдачей. «Фаргус, а ты вообще уверен?» Я закашлялась от жуткой вони, и сдержала очередной рвотный позыв. Заниматься неблагодарным делом во имя благой цели как-то не очень. Я уж подумала, а сильно ли мне вообще домой хочется, чтобы копаться в этом? Век же потом не развидеть увиденное. А ты уверен, что то, что мы ищем, здесь?